Связи с этим выступил и Кирилл Александрийский, который действительно там, правда, целые весны паснопо читать, там чуть ли не взятки давались императору для того, чтобы вот приняли бы правильную догматическую формулировку. То есть еретическая и православная сторона, значит, императору, прикройте уже дверь теперь, императору, чтобы не слышали, что императору взятки давали, да, для того, чтобы приняли именно их точку зрения. Так вот, Кирилл Александрийский тогда, э, значит, действительно был в роли защитников, э, защитников, э, вернее, да, православия в борьбе с несторианством, да? В на истории его называл Богородицу человекородицей. Вот. Это третий Вселенский собор. при второй. Ну и и человек родится, и тоже он вот так называл. А э Кирилл в э, Александрийский рассуждая о а о анафематизмах относительноной истории, хотя некоторые историки считают, что на историю вообще там не был виноват, но он как бы стал символом этого лагеря. А э, употребил такую такую фразу: "Одна природа Это вообще не наше дело, мы занимаемся аскетикой, но если вам интересно, это догматика. Одна природа, Бога, Слово, воплощенная. В той э, полемике это было, может быть, неосторожно произнести слово, но оно прошло. Но ведь э, Третий Собор это 431 год, да, кажется, да, да, да, а да. Четвертый это 451 год, да? Да, да? 20 лет. Вот за это время началось новое брожение в другую сторону. И это же фраза, которая, если бы Кирилл был жив, может быть, он бы изменил что-то. Но его поддержал теперь уже его живой племянник, э диаскор Александрийский. Вот он как бы пошёл в этом до конца. Так родилось что? Оправдание монофизитства, потому что природа у Христа не одна, у природы у Христа одна личность. И я к чему это всё рассказал? Там, то есть, и даже почему, например, там армянская церковь, церковь какая ещё, э, малобарские церкви, вот эта индийская, эфиопские церкви не приняли четвёртого собора. Ну там, конечно, были причины исторические, с греками война, ещё что-то такое, но в духовном плане ещё была, они не могли понять, 20 лет назад как бы победила линия Кирилла Александрийского. И она считалась провосла, с чего вдруг они стали еретиками, да? Мы же только что принимали вот ту сторону, то богословие. Вот, и как оказалось, какая страшная вещь вот эта терминология. Вообще время было удивительное, из-за одного слова единосущный или подобосущный могли войны быть. На рынках спорили люди: единосущный или подобосущный? А слово единосущное вообще из еретического пришло лексикона в православие. Вообще у меня такое ощущение, что у нас все богословие и все формы, и многие формы привычные нам, пришли как ответ еретикам. Сами по себе никогда бы не возникли. Приведу простой пример. Вот у вас за всеночной, вы, вы, вы за всеночной читаете или поете каноны. А откуда взялись каноны, знаете? Я немножко не могу сочинять. Да это он позже сочинял. Сочиняли он позже и до домоскина были каноны уже. Возникло очень просто. Вообще все каноны в оригинале свои стихотворны, рифмованы. Первые каноны, конечно. А возникла простая вещь. Еретики для того, ариане, для того, чтобы народ быстрее запомнил их идеи, ходили по улицам в портах ещё где-то распевали свои идеи в виде стишков. Ну как примерно баптисты делают? Пред лицом твоим Спаситель, всё всё это сам так же вечно, как там под луной в этой жизни искупитель, ты мол жальцы недавно, что в таком роде. В общем, ребята поют на на на э, э, мотив песни Мой костёр в тумане светит. Всё очень просто. Вместо мой костёр пред лицом твоим Спаситель. Вот видите, всё. Люди запомнят. Вот так обычно поступают баптисты. Вот. Ну, в общем, очень много лет назад я именно такие песенки слушал по радио. Э, этому, как он назывался? Монтекарло, да, много лет назад. Вот. А, э, так же поступали и они. И, естественно, вот появились наши каноны, они же в основном каноны делались, во-первых, рифмованные. Это у нас так читается, они бывают красивые очень, но иногда и скучные, да? А так вот, представляете, если бы эти каноны как стихи читались. Часто каноны писались как акростихи. То есть стихи, у которых пер из из каждой их первых букв строчки вертикально тоже, э, значит, строится какое-то молитвенное прошение, например, святителю отче Николе моли Бога о нас. То есть. Мы закончили по он в прошлый раз разговором о запросили вам напомнить. Ой. Тут шатает и помчи. Да, и вы знаете, э, у меня случились неприятности очень сильные, поэтому мне, э, мне Э я опять забыл к вам привести цитаты. В следующий раз уж точно приду, но всё равно я эту тему пока без цитат конкретных я бы хотел начать пока что. Эта тема каса нам пора уже к ней приступить. Это тема касается Э, понимаете, для того, чтобы говорить о многих вещах, связанных со скептикой, нам надо несколько разобраться с антропологическими терминами, но не современными, не психо не психологическими, а библейскими антропологическими терминами. Мы вообще прежде всего в христианстве привыкли оперировать такими антропологическими понятиями, как дух, душа и тело. И, в общем-то, если мы посмотрим на апостола Павла, то у него можно явно увидеть, что он в одних случаях и в других случаях, соответственно, пользуется то ди, то трихотомической антропологической схемы. Дихотомическая душа и тело, три в трихотомической дух, душа и тело. Собственно говоря, апостол Павел в этом не открыватель. Он в этих вещах берёт такие в некоторых других пользуется известными наработками греческих школ философских, в частности стоической школы. Э, но э надо прямо сказать, э и знаете, вот Зарин в своей книге Аскетизм в одном месте даже с горечью такой вдруг пишет, ни у одного другого автора это не найдёшь, что одна из проблем, почему у нас часто Аскеза неправильная, а неправильная она часто бывает даже из-за неправильного понимания терминологии, заключается в том, что первые аскеты, отцы аскеты, воспользовались древнегреческой философской антропологической схемой, просто без всякого разъяснения применив ее к еврейскому библейскому языку. представлению о человеке. А ведь библейское представление, ветхозаветное, человек не знает никакого представления, как мы знаем в греческой дух, душа и тело. Древнееврейское представление о духе совсем другое. Дух это не пневма греческая, да, это руах, это дыхание Божье, которое разлито во вселенной. Это дыхание, которое В общем-то, сообщается всякой твари, но человеку сообщено особым бессмертным и личностным образом. Слово руах также по-еврейски означает ветер. И когда в Новом Завете Господь говорит: "Дух дышит, где хочет", и дальше говорит о нём, что он приходит, когда не знаешь, и уходит, когда не знаешь, явно о Духе говорит как о ветре, который неожиданно, да, среди зноя налетает и приносит с собой прохладу и вдохновений. Дух Божий. Соответственно, о духе человеческом говорится, что это э как бы свидетельство божественной жизни в человеке. То есть дух Божий в человеке свидетельство о божественной жизни в человеке. Понятие души психи или псюхе в другой тиской транскрипции в э, э психического понятия представления о душе человека в опять же в древней еврейской терминологии нет. Вы знаете, что с самых самых первых слов э, э, там другое представление понятие душа живая. Душа живая или всякая душа человеческая совсем другое. Душа живая это вообще образ живого существа. Душой живой может назвать быть даже кроль. Более того, если душа живая в Библии творится просто по слову, по логосу Божию, эта душа, этой душе живой вовсе не гарантирована бессмертием. Бессмертие гарантировано человеку по двум причинам. Во-первых, в него вдунут дух, и он таким образом именно стал душой живой, а не просто так, по слову. А во-вторых, он в раю приобщается плода с древа жизни. Почему она бессмертна? То есть душа живая, То есть там в еврейском языке нет такого представления о душе, как вот есть у нас. А то, что а то, что мы вкладываем часто в понятие душа, как ум, разум, воля и чувства, о чём я сейчас ещё скажу, в еврейском языке больше относится к термину лев, что означает сердце. Да, я забыл сказать, конечно, но я это принесу в следующий раз, уточню, что на еврейском языке нефэш и нешамах это два раз два разных слова, переводимых на русский язык как душа. Но я сейчас пока ещё повторяю, не хочу говорить, чтобы сразу хочу иллюстрировать цитатой. Вам придётся подождать ещё разок. А что касается, э, значит, вот сердечно-умный составляющий человека, что часто она Значит, опыт употреб... заменяется словом леб сердце. Раскаялся Господь в сердце своём. Значит, и чувствами, и ума, и умом своим и Бог а промыслительно решил совершить определённое деяние, помогающее человеку выйти из того тупика, в котором он находится. Ну, а если мы возьмём, значит, обычную Павлову и, можно сказать, стоическую схему, мм, то там, значит, в определённых случаях действительно он для удобства пользуемся дихатомической, сейчас скажу, когда, и трихатомической схемами. Да, вот что я хотел сказать. Прежде чем мы вообще будем говорить о новозаветной антропологии, надо ä, объяснить одну очень важную вещь. Для иудаизма, для Ветхого Завета было характерно особое отношение к Матфею. которая, в общем-то, в Новом Завете никто не отменял к матери, а значит и к телу нашему. Вот понимаете, иудей, как, в общем-то, позже и мусульманин, знает, что мы грешны. Но он вовсе центр греха не видит в материальном. центр греха, и когда помните, в Новом Завете говорит Господь, что из сердца человеческого исходят помышления злые, особое отношение к материи. Отношение к материи это очень интересное. Владимир Соловьёв достаточно верно определяет иудаизм и эту фразу я ещё часто буду, может быть, в Ветхом Завете употреблять, как священный материализм. Вы понимаете, чувствуете, весь священный материализм, то есть священный значит с Богом жизнь, а материализм значит ни в коем случае не гнушение материи, а освящение ее. Причём это мы произносим такое сложную такую сложную благородную выкладку, а по сути дела это просто, как говорится, всё доброзело. Бог дал эту землю, это тело, эту жизнь, эту природу, эту семью, эту торговлю, всё дал в благосэти эти караваны, эти ховедц, всё дал в благословение. Поэтому такое осознание тонкое это, так сказать, греха в материальной природе, доведённое, в общем-то, гностиками до абсурда, а и, к сожалению, примешивающееся к христианству, в чём часто розынов упрекал христиан, сравнивает, так сказать, жизнелюбие Ветхого Завета с, так сказать, с мира ненавидением христиа, да? Вот э очень хорошо просле- прослеживается, вот опровергается в Ветхом Завете, вот это ненависть к к миру. Нет, что вы? Грех есть, он есть, в, в, если человек плохо себя ведёт, тогда это грех пред Богом. Но ощущение заражённости мира, его принципиальной испорченности мы не видим этого в Ветхом Завете. Нет. Нет. Даже я привожу часто пример с с этим, ну, вот кто у меня ветхий Завет старший изучали, они знают. И посмотрите, даже когда Бог говорит, но он не говорит, что э зло человека всколыбели в чреве матери. Это Давид потом псалмопевец скажет, что и в огресе родимя матери моя, а там ещё сказано в юности его зло. То есть ещё человек не понимает, что зло это клетка генетическая в нём какая-то. Он думает, что, ну, быстро портится. Ребёнок ещё ничего, а молодой человек уже быстро портится. Да. Учение, как учение о первородном грехе, как о клетке заражён, заражающей всё человечество, хотя это и было. Онтологично. Да, да, это это появится позже и в основном благодаря апостолу Павлу, который уже удачным образом синтезировал завет хазаветная, значит, э представление о боге и человеке с выводами греческих философских школ. Кстати, он был не одинок, также поступил апостол-евангелист Иоанн Богослов, а ещё раньше, но несколько в другую сторону, Филон Александрийский. И вот, э обычно можно сказать, Если брать уже Новый Завет в антропологию, можно сказать, что апостол Павел и вслед за ним многие писатели и все мы сегодня пользуемся дихотомической схемой, можно это стереть, наверное, да? Дихотомической схемой в следующих случаях, в следующем случае. Вот если, что это дихотомическая схема, это просто человек это душа и тело. Э-э Эти схемы пользуются для, во-первых, для того, чтобы показать, что человек это вовсе не только тело, то есть определённые вещи, связанные с человеком, процессы жизненные, объяснить с нематериальной точки зрения, показать, что человек вечен, показать, что человек должен прежде всего печься, печь, да, по-славянски, печься о вечном, о душевном мире, о душевном здоровье. В таком случае под душой понимают в целом нематериальную составляющую человека. Вот и всё. Это более грубый разговор, который нужен в основном для убеждения людей в том, что не телом одним должен жить человек, ни одной лишь материи. Для нас, для аскетики, для более пристального рассмотрения, конечно, Более важна другая. И потому я лично, честно говоря, очень более гораздо люблю трёхсоставную схему, где выступает потому что она более подробная, где выступает дух, душа и тело. ДДТ. Потому что хмм, оказывается, что невидимое человеческое Достаточно сложно. И настолько сложно, что, например, забегая вперед, скажу, Феофан Затворник видел в человеке не 3, а 5 составляющих, а определенного рода восточные учения, и 7 видят, и 14, и, по-моему, даже больше составляющих в человеке. Если рассматривать эту схему, то тогда тело – это тело, пока о нем ничего не говорим, Пока говорим о нём просто как о материальной составляющей человека, а вот тогда душа человека это есть совокупность разума, воли и чувства. Разбив духовную состав душевную или духовную, то есть невидимую составляющую человека на две на на две части, мы стали подробнее. всматриваются в них и увидели, что душевная, психическая составляющая человека в свою очередь разбивается на работу рациональной и эмоционально чувствительной части человека. Иногда ещё называют там желательной, вожделевательной, ну, в общем, это всё э в любом случае, обратительно, а? раздражительно. Да. Да. А Что же такое тогда дух? Чтобы понять, что такое дух, надо м э здесь опять же не всё так просто. Потому что дух, по сути дела, это то, что взаимосвязано с Богом. То есть дух это непосредственный канал присутствия в человеке Божьего духа или духа Ну, после пастаси духа Божия. Дух Божий входит в человека прежде всего в взаимодействие с духом человеческим. Понятно, что люди, которых, которые названы в Библии прахом, без духовный, и поэтому дух Божий воздействует на них, но, понимаете, они не родные духу через удары по телу и по душе. Бездуховный человек может прийти к работе духа. То есть дух у него спит, закрыт не работой, но у духовного человека это живая часть. Что такое душевная жизнь? Работа ума, работа воли, работа чувств. Что такое духовная жизнь? Молитва, покаяние, работа совести. Сейчас чуть позже скажу. покаяние, ещё что. Нравственная оценка это тоже уже душевная вещь, исходящая из духа. А вот духовное это то, о чём отцы свидетельствуют. Созерцание Бога, созерцание сущности вещей, экстаз обожения это всё через дух. Это всё работа духа. Но если не брать такие, так сказать, предельные ступени святости, то просто Молитва, вера, покаяние, да, это основные вещи, связанные именно с работой Духа. Соответственно, Дух уже воздействует на душу и на тело. И вот когда Дух воздействует на тело, то возникает определенная дисциплина тела. Можно даже сказать пост-телок. Хотя мы знаем, что пост – это не только телесная вещь, но и душевная. А воздействие духа на душу можно назвать совестью. Дух, воздействуя на душу, заставляет работать совесть. Со-весть. Совместная весть. Совместное ведение. Со-знание. Дело в том... Что вот знаете, есть такое выражение, люди говорят: "Надо жить по совести". С христианской точки зрения это не э совершенная жизнь. Ибо совесть это изначальное данное всем людям знание о Боге. Оно может даже и отсутствовать. Например, апостол Павел называет некоторых людей людьми с сожжённой совестью. Но если совесть не сожжена, Пусть канал этого воздействия, так сказать, зарос и не работает, но всё-таки для него есть ещё надежда заработать или же духу через этот канал прорваться. А самое интересное здесь с термином тело. Вот тут-то самое интересное. Все крайности и ошибки аскезы возникали от того, что, например, у апостола Павла и апостола Иоанна Богослова, при том, что оба они оказали огромное влияние на богословие христианское, разная терминология в отношении понятий таких, как плоть и тело. Саркс и сумма греческие понятия. Цитаты, простите меня, я выписал их, но в следующий раз. Там очень интересные цитаты, я даже, может, вам не все их зачитаю, там на самостоятельную работу, чтобы вы сами исследовали тексты. Дело в том, что хмм, когда апостол-евангелист э рассказывает в самом начале о тайне воплощения Божьего он, как вы знаете, говорит: "И слово стало плотью". Значит, для А что значит стало плотью слово? Это значит, Бог во вошёл или родился в человека Иисуса. А человек Иисус имел всё: дух, душу и тело безгрешного человека. Значит, но А Иоанн Богослов сейчас говорит не о духе и душе человека Христа. А ему очень важно подчеркнуть, что Христос именно принял плоть человеческую, что он именно вошёл в нашу антологию. И поэтому он говорит о плоти как о теле. В терминологии Иоанна Богослова плоть и тело это одно и то же. Поэтому у него слово плоть не несёт однозначно отрицательной оценки. Ведь тело наше неоднозначно отрицательно. Оно, так же как весь человек, Богом создано, греху подвержено. Понятно? Иное дела апостол Павел. Ну это сома, да, у него получается, да? У него сома и саркс нет. Это саркс, это сома. У него это равно а. по смыслу. Иное дело апостол Павел. Апостол Павел, как иудей, естественно, не может плохо относиться к телу. Поэтому он будет говорить о тайне воскресения людей в новых духовных телах. Поэтому тело для него это тоже для любого, что для любого и идея. То есть, но как Иоанна Богослова носит я не скажу положительный, а э нейтральный характер. То есть опять же, повторяю, богом создано, греху подвержено, но так же как и душа. А вот э плоть в терминологии апостола Павла это Дело плохо. Плоть он употребляет совсем в другом смысле. Плоть у него выступает со знаком минус. Дела плоти, плотские помышления, кровь и плоть царство Божие не наследуют и так далее. Под плотью апостол Павел понимает, можно сказать так, смертность в человеке, первородный грех в человеке. Или последствия первородного греха в человеке. С этой точки зрения вы чувствуете плотские грехи это вовсе не обязательно грехи тела. Плотские грехи это могут быть грехи души, естественно, связанные с телом, но причину имеющие в душе. Например, серебролюбие это плотской грех, но вовсе не телесный. Кто-то из аскетов сказал: что грехи плоти, плотские грехи это не грехи плоти, а грехи моей заражённой души против моей бедной плоти. А святой католический Франциск Ассизский называл своё тело, знаете как? Удивительно. Мой брат Асёл. Чисто ведь, как интересно. Мой брат Асёл тело мне родное. От меня несколько отличное, потому что это, по сути дела, не я сам, да? И в то же самое время прямая и гнущая свою линию. Ну и, наконец, надо вспомнить в этой связи, что апостол Павел говорит о том, что тела наши призваны быть и в замысле Божьем являются храмами Божьими, в которых должен жить Дух Божий. Божь. Проседи не божьими, а храмами, в которых должен быть жить, в который должен жить дух Божий. Храмы духа, живущие в вас. Тела ваши суть храмы духа, живущего в вас. И ещё с этим очень важно сказать, что понятие таким образом душевный, употребляемый апостолом Павлом, и духовный становятся очень интересными, немного напоминают стоическое разделение на душевных, духовных и плотских людей. Но при этом специфично именно для системы апостола Павла. То есть душевный человек это не то, что в обычном языке человек широкой души или приятной души. Душевный человек это человек, который само считает себя самодостаточным, не имея духа. Плотский человек это вот понятно, опять же из трихотомической схемы становится. Значит, если взять, если апостол Павел берёт классическую древнюю три древнее разделение людей на телесных или плотских, на душевных и на духовных, то телесный человек которого апостол Павел, значит, это телесный человек, он получается, живёт одними только интересами тела. Душевный человек живёт интересами разума, воли, чувства, и духовный человек живёт Богом. И вот для апостола Павла душевный человек даже более, может быть, далёк от Бога, нежели телесный. Потому что телесный, ощутив свою плотяность и недостаточность может сразу стать духовным. А потом уже будет формироваться его душевность как результат взаимосвязи духа и тела. А вот душевный человек, благодаря особенностям особенностям души невидимой сферы может настолько быть самодостаточным, что ему будет казаться, что он уже всё имеет и духа ему не нужно. Поэтому апостол Павел говорит следующую фразу: "Душевный человек не приёмлет духа Божьего". Душевный в аскетике означает без духов. Человек какой... по Павлу. Да. Но эта традиция осталась. Душевный означает это со знаком минус. Душевный это человек, который своими эмоциями, своим разумом, своей волей заслонил действие духа. А так как всё равно эта сфера невидимая, то ему показалось, что это вполне достойная компенсация. Часто, например, душевными людьми являются люди искусства, которые говорят о возвышенном, о священнодействии на сцене, о божестве театра и так далее, и так далее. труднее, например, артистам прийти к богу, чем простым сборщикам, допустим, на конвейере. А если вот есть этим, но ну, там же есть чёткое совершенно от Тюри Станиславского то же самое. Там есть жизнь человеческого духа. Вот каким образом вот этот фрагмент можно вставить тогда сюда? Этот термин жизнь человеческого духа. Если это не душевное и не духовное, в духовном смысле. Ну, э... я думаю, я сейчас, э... знаете, я э, не могу сейчас э, компетентно ответить совсем, хотя я представляю себе, что здесь имеется в виду, скорее всего, здесь имеется в виду под у, у Станиславского дух это то, что мы называем душой. Да, ну, вот как раз то, что вы говорите, что актёру сложнее прийти. Да, потому, но но там есть терминология, поскольку мы идут от терминологии, говорю, там есть чёткая э, формулировка, формулировка. жёсткой совершенно жизни человеческого духа, и на этом построено, кстати, вот те же самые три э двигателя психической жизни. Они называются у как... воля чувства, воля. А вы знаете, что некоторые вот могут пользу это было бы интересно. считают, что в системе Станиславского явно прослеживается восточная ягическая, э, так сказать, мотивация. Может быть, но по схеме, вот тот то, что вы показываете, душевные вот эти двигатели есть, ну, тело есть, но тогда есть. можно сказать следующее, что тогда он говорит о духе человеческом. Мы, говоря о духе человеческом, подразумеваем это высшее состояние невидимой части человека, а которая является результатом взаимодействия духа Божия и личности человека. Ну, находится наверху сам, там да. И дух, все равно. Да, да, дух всё равно. Ну, точно духа, да. Дух, дух да. конечно, наверху. Мало mm -hmm. кто говорил, что дух из пятак. Это из пятак, это душа в пятке mm -hmm. ушла, это mm -hmm. Это тогда ещё сложнее, ещё сложнее получается добраться, значит, актёру и, так сказать, вот имеющим отношение к театру. Да, ну потому что вот он э, душу считает духом. Да, Наверное, даже так. дух. А может быть, потому он душу считает духом, что в душе у него живут образы других персонажей. И раз душа да занята чужими людьми, то его душа идёт вверх, как контролирующий этот процесс сверху, и заменяет ему дух. По-моему, наверное. Да, может, да. Вот просто уточнить можно? Да. А вот плоть это тело вот э, вы говорите, в вашем э в э, плоть это тело поражённое грехом или весь человек поражён грехом, понимаете? Вот у апостола, апостола Павла в итоге плоть это не тело, а всё в человеке. Черт. Не в смысле, а всё то в человеке, что поражено грехом. Угу. Плоть это и душа поражённая грехом в человеке. Плоть это и э, э телесное проявление в человеке греховное. Но дух не задаёт традиционно. А? Если дух в человеке, дух не может быть поражён. Дух ещё раз повторяю, он единственный э гарант того, что человек сможет исцелиться. Дух человеческий не поражён ни в коем случае, это как раз э последняя надежда человека. Понимаете, какой бы не был грешный человек, Если он говорит искренно, вот, понимаете как? Здесь здесь такая вещь очень интересная. Иногда бывает, что душевное, на что мы потом будем обращать внимание в молитве митрополит Антоний об этом говорит: "Заменяет духовное настолько, что человек душевно молится". Вот если, например, человек может пред Богом в молитве фальшивить,скривляться, это значит работает не дух, а душа. А если человек работает А если у человека работает дух, разве может он фальшивить пред Богом? Он знает, у него душа больна, он знает, у него тело больно, но у него чистый, искренний крик, Господи, вот, он даже у неверующий человек, если ты есть, спаси меня, да, как это иногда бывает. Кто усомнится в чистоте этого крика? Правильно? Поэтому духовная жизнь, она не поражена. Она может быть сильной. уменьшена и исчезнуть. У неё другая особенность. Её может не быть. Но как только она появляется, она становится единственным критерием того, что в человека входит божественный дух. Хочу сказать вам сразу, что ни у одного писателя чёткой границы между духом божьим и духом человеческим нет. Почему я дерзаю говорить, что дух человеческий это результат взаимодействия духа Божьего и э потребности личности человека в Боге? Э потребности личности человека в Боге, Боге. да? То есть ни у одного писателя светского или... Ну, я же не о светских рассказываю, Нет, что ли. Это... Нет, это... Мы, мы, литературный вот... образ может быть имеется в виду. Не... Нет, то то действительно, это... четкой границы даже у апостола Павла не проводится между Духом Божьим и Духом Человеческим, живущим в Боге. Но хочу сказать одно, что когда апостол Павел и уже отцы Аскеты пишут о Духе Божьем, они имеют в виду не Духа Святого, именно как ипостась Троицы, а именно в том ветхозаветном смысле воздействия Бога как Духа, не конкретизируя, что это именно Дух Святой. И потому что действительно на человека действует не только Дух Святой, но и Отец, и Логос. То есть вот это троих, да? Да. Uh -huh. А Иоанн Богослов откуда берёт этот свою терминологию? Иоанн Или? Богослов а в этом смысле последовательный иудей. А Павел синтезатор иудейского представления угу. и греческой школы. Это идёт его от его образования, да, это образование. Ну, но если вы хотите подробнее, я скажу, что апостол Павел слово тело ещё в одном смысле употребляет, во многих смыслах. Э я сейчас об этом не говорю, потому что я говорю, у меня цитат нет под рукой. Но апостол Павел, например, говорит ведь о церкви как о теле Христовом. Тело он часто рассматривает как огромный мистический организм. Понимаете, не как низшую физическую составляющую человека, а как живой, одухотворённый организм. В ряде случаев забавно в Библии даже дух и душа, иногда даже душа и тело меняются местами. То есть, э, иногда границы не так чёткие, как я вам нарисовал. Такой вопрос вы сказали, что апостол Андреос он последователь иудей, но ведь э в Ветхом Завете плоть, стол плоть мгновенно употребляется э в качестве обозначения всего человека, всякая плоть и так далее. То есть нельзя... разный, необыкновенный. Я же вам говорю, что разные есть эти моменты. Я есть... что, что ты хочешь сказать? Нельзя что? м ну плоть обычно обозначает человека. То есть я думаю, что следует э, слово стало плотью, следует понимать просто слово стал человеком, если исходить из этого. Нет. Если исходить из этого, можно было бы так подумать, но если вспомнить, что Ян Богослов в прологе явно полемизирует с Филоном Александрийским, для которого слово ни в коем случае плотью не стало. Потому что, э, по сути дела, Филон Александрийский есть родоначальник всех гностических ересей в христианстве. Потому что он мог себе представить, что слово равно Отцу, он мог дойти до этого, но никогда никогда в жизни не мог бы сказать, что слово приняло именно плоть. Да, вот что мне надо, наверное, вам сказать, чтобы вы вот поняли этот момент. Удивительно. Уже сейчас можно сказать, вот старшие наши эти учащиеся знают что у апостола Павла в послании к Ефесянам после разговора о браке, вернее, во время разговора о браке, есть удивительное добавление про Христа. Ибо он есть, вот чтобы ты поняла, Даша, спаситель тела. Вот по сути дела, ребятки, это выражение очень странное, что Христос есть спаситель тела. Почему апостол Павел его не называет спасителем вообще? Спасителем человека, а называет его спасителем тела. В эсхатональной церкви? Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это же весь смысл в теле же. Вот удивительно в этой ты стоишь, поэтому. Но смысл, объяснение здесь может быть только одно. Есть. Это означает спаситель и тело тоже, потому что что такое спасти душу человека? Вот мы привыкли говорить о спасении души, да? Религия чему учит? Спасению души. Извините меня, если у вас душа не в порядке, а я или священник, или в худшем случае психолог, или даже врач, я могу содействовать спасению вашей души. И после беседы с священником, или даже врачом, другом или родителям или близким человеком, да? Ваша душа будет спасена, а вы всё равно умрёте и Царство Божье не наследуете. Потому что спасение это спасение онтологическое, бытийное. А оно в библейской мысли означает спасение человека всего такого, как о, каким его задумал Бог, не со всеми грехами. Но со всеми составными частями. Этим принципиально христианская антропология отличается, например, от индийской антропологии. Человек это обязательно в семитской религии любой. Это и душа, и тело. То есть и духовное, и телесное. А с кем он полемизирует тогда? Подожди минуточку. И душевное, и телесное. Апостол Павел в этой фразе не полемизирует. Он объясняет, что Христос – это единственный и уникальный, кто нас спас не как пророки спасали, не убеждением и личным примером, а спас самим собой, по существу. Он спас нас, короче говоря, на самом деле. Природно. Телес. Спаситель тела – это полемика уже не с Филоной. Если бы это была полемика, это было бы полемикой с Индией. Но апостол Павел в том фрагменте вовсе не преследовал такой цели. Это может нам помочь, да, для каких-то других целей. Но я к чему сказал, что спасти тело означает спасти человека не потому, что тело это весь человек, а потому что ещё и тело. Без чего человек не человек. Поэтому когда апостол Иоанн богослов говорит, что слово стало плотью, он подчёркивает, что Христос не бог-ангел и не бог-призрак. а бог человек из за тела именно и опять же Христос воскресший апостолам сказал что убедитесь что я не призрак убедитесь что я не призрак то использовал из порфирия да вот это вот место апостол это место что не что не призрак но нет вот это то, что спаситель тела Ну против арии, э, против арии использовались все фразы, касающиеся, так сказать, божественной природы человека, конечно. Арианство воспроизвело себя веслами, потом свидетелях Иеговы, арианство в своё время воспроизводило себя. Э, когда можно задать вопрос? А как уже стало, задаёт не вопрос задаёт, а вопрос о вопросе. Когда можно задать вопрос? Когда можно задать вопрос по поводу плосковой эскизке? Ну вот, э, чуть позже. Чуть позже. Давайте, значит, сейчас пойдём с вами дальше, так как у нас вот и, значит, я бы вам советовала, скажем, полстранички ещё оставить тут, потому что цитаты я буду давать, но, ну, может быть, даже просто координаты цитат. Что здесь ещё хочется сказать? Ещё хочется сказать, что в аскетических э в аскетическом раскладе аскетический, так сказать, системе апостола Павла есть ещё деление не только на дихотомическую и трихотомическую схемы. Апостол Павел часто рассуждает э вслед за Господом, конечно, в данном случае э о том, что такое человек ветхий и человек новый. Что такое человек внешний и человек внутренний? Вот откуда эта позов взял, кстати, о внешнем и внутреннем человеке. Внутренний значит, ветхий человек это ветхий аддам это человек до посещения его божественной благодатью. Новый человек это человек во Христе, который ветхий человек это не значит грешный человек, нет. Ветхий человек это человек, который может быть даже и праведным, и тружеником, и подвижником благочестия, но он в этом смысле даже Иоанн Креститель был ветхим человеком. Но мы, наша проблема заключается в том, что мы рождены в эру благодати, но до а, несмотря на это являемся внутри этой эры ветхими людьми. То есть получается, что пока мы ветхие люди, Мы люди, пусть и не отявленные грешники, но люди земные, люди мира сего. По когда мы э усновляемся благодать со всеми выводами, отсюда исходящими, мы становимся новыми людьми. Перечень качеств нового человека во Христе дан в блаженствах, например, в заповедях блаженства, в блаженной нище духом и так далее, и так далее. Благодаря этим качествам Царство Божие входит внутрь человека. И получается, что новый человек, э, не в смысле то, что эра нового человека для нас открыта, каждый человек должен усвоить эту навезну, войти, собственно говоря, усвоить плоды воскресения Христова. А, подожди. Отделение на человека внутреннего и внешнего тоже очень интересно. По сути дела, это есть э это деление предвосхищает современные психологические, особенно после Юнга, выводы о э человеке, э, так сказать, э, ну, человеке в его проявлениях и внешне всем видимой жизни, человеке сознательном, творческом, действующем и внутренних мотивациях, подсознательных, бессознательных. И как то и на сознательных, которые живут человек. Кстати, психологи в основном почему-то говорят о подсознательных вещах. Но кроме подсознательных у человека есть ещё сверхсознание, которое, естественно, известно только э религиозным людям. То есть интуитивный выход вовне. Вот. А подсознание это обычно э как бы ощущения, э внутренней своей связи с родом человеческим, со своими генетическими комплексами, заболеваниями, часто больное подсознание у человека. И вот, э, видимо, э задача здесь состоит в том, чтобы внутренний человек был навезной благодати преображён и превалировал бы над внешним человеком. Вот, понимаете, в чём дело? Дело в том, что вот представьте себе человека, у которого благообразная внешность. Я имею в виду сейчас не внешность, а внешняя жизнь. Благообразная внешняя жизнь и буря страстей внутри. Когда он умирает, что остаётся? Буря. Добрые дела. Буря. Душа бессмертна. Добрые дела. Душа бессмертна. Вот буря. Душа-то бессмертная, но из чего будет состоять душа? Она будет состоять из того, что внутри. Внутри ни одно, ни одна может быть в буре. От внешней жизни может рождаться и покаяние, может быть рождаются какие-то и добрые состояния внутри, но их может быть мало, гораздо меньше, чем всего всё остальное психический образ. Но во всяком случае, если подсознание человека достаточно больное, И, ну, в общем, на чём основана аскеза молитвенная? Она ведь основана не на том, чтобы внешне э изменить в первую очередь внешнюю свою жизнь, а в том, чтобы излечивать подсознание, излечивать внутреннюю жизнь. А, а вы же скажете, что подсознание это как инстинкты, что-то в этом роде. Нет, да? нет, нет. Это не Я инстинкт. В подсознании есть э генетические родовые э, значит, э, родовая взаимосвязь, проблемы, болезни. Это не значит, что подсознание из болезни одних состоит. Затаённые какие-то чувства, желания, то, что недостойно вечности, должно умереть, но должно быть там внутри то, что достойно. То есть по сути дела, понимаете, речь идёт о том, что человек должен стремиться к царству Божьему, исходя не из внешних э, так сказать, э, каких-то Не внешние, не из внешних причин, а из внутренних побуждений человек должен жаждать Царства, жаждать всей душой. Вот почему внутренний человек должен быть обожен, преображён и должен быть на первом месте. Он-то, собственно говоря, и останется. А а как какой способ вот в православии излечивает подсознание? Вот у Фрейда там предполагалось У Фрейда никакого излячивания подсознания по нет. Нет, попытки есть. Да. В смысле вот... В э... православии Пре есть подсознание? В православии нет. В православии нет. В православии нет. В православии нет. Ну наговорили. Ну наговорили. В православии ну, нет подсознания. Вас. Нет подсознания у Фрейда. Фрейда нет в православии. <свят> <свят> Молодцы. Молодцы. Ну, а вот как излечивать подсознание на то обращена News. ан обращена вся молитвенная, аскеза, всё делание. Вот так и изличается подсознание. Но ну, перевести это на православие, что такое подсознание? Терм как термин. Я ну, сказал внутренний человек. Ну это же не термин. Это так. термин апостола Павла, внутренний человек. А, так, да? То есть Конечно. Да? В... мой внутренний человек, мой внешний человек. А, а когда Аввад Хаменон по-другому говорит, мм ветхий человек во мне новый человек во мне тут вот немножко различаются обороты а вот вопрос вот когда вы говорили о восстановлении благодати это а полный смысл не даёт мне сказать это совпадает с крещением или это другое может быть человек крещён и не восстановлен благодать это о чём-то смысле Когда вы говорили о вверх, о новом человеке. Вы сказали, что мы живём в эпохе благодати. Век... Мы живём в эпохе благодати, потому что мы живём после воскресения Христа. Да, а вот вы потом говорили об усыновлении благодати. Это усыновление благодати это есть крещение или это нечто другое? Не всегда. А вы знаете, как э начало этого усыновления? Конечно, есть крещение. Но крещение тогда будет усыновлением, когда оно правильным образом произойдёт. оно произойдет после интеллектуальной и душевной подготовки. А если младенец крестили? Нет, я говорю о взрослом сейчас человеке. Если оно не подойдет, если такого не будет, то, ребенок, то взрослый человек будет как младенец. А особенность младенца в чем заключается? Мы сначала крестим его, помня, что он заражен первородным грехом. И в начале крещения он воспринимает на том самом, В подсознательном уровне. На родовом уровне. И если он умрет, и человеком не будет, взрослым, то он и будет вот этим в Царстве Божьем лучиком света. Не личностью. Младенец всерьез, маленький младенец, только что родившийся, личностью быть не может. Личность, она растет. А маленькой личностью? Классно. Но говорит Господь же сказал, что вот не презирайте малых сих, потому что ангелы их видят с веצом от самого Да, небеса. не презирайте. Конечно, ну, не презирайте. Кто ж будет, говорит, раз... презирайте. Не презирайте. Ну такой человек есть свой ангел, даже если он совсем маленький. Есть. Есть, конечно, есть. Есть, но вы понимаете, какое, если бы вы, вы забываете о том, какое огромное значение придаётся нашей земной жизни. Ведь если бы было всё равно, что маленький уходит отсюда, что большой, что молодой, что старый, то зачем вообще нужна земная жизнь? Пусть все тогда живут одинаковое количество лет. Человек живёт же не просто так, как птиц землю. И если человек совершенствуется как личность, он, конечно, в Царство Божие войдёт одним. А если он не совершенствуется, он будет духовным колекой. даже если войдёт в царство Божие без рук, без ног. А младенец он, конечно, ни в чём конкретном не согрешил, крестим мы его не из-за его личных грехов, а из-за того, чтобы смывать скверну первородного греха. Но он и личностью в Царстве Божьем, вот, понимаете, как, может быть, когда-нибудь чего мы не знаем, да, если идёт движение дальше, он кем-то станет. Но на момент перехода в вечность Он не может быть личностью, какой личностью. Вот представьте себе, умер, допустим, преподобный Серафим Саровский, и умер просто родившийся у женщины младенец. Вы что хотите сказать, что у них будет одна ценность пред Богом? Ни в коем случае нет. В смысле любви Божией одна ценность, а в смысле служения и личности совершенно несравнимые ценности. Тогда не молитесь только Серафиму Саровскому. Молитесь младенец умершая в XIX веке крестьянке, моли Бог о мне. Почему вы не молитесь? Укрепи меня в пути младенец крестьянки неизвестной мне. Вы же так не молитесь. Мы просто не знаем. Молитвой молитесь. Перестаньте. А, ну вот как вы сказал, да. что перестаньте. Перестаньте. Первые будут и... последними и Ну, ну причём здесь первыми. это? Это а же последние? это же не младенца касается. А почему нет? Он вполне может прийти. Нет. Ничего. Это от ничего подобного, Даша. Это оценка нравственная. Эта оценка касается первые и последние. Это кто на земле считается первыми, будут там последними, а кто на земле считается последними, будут первыми. Обладенц никак не считается ни первым, ни последним, потому что он ничего не успел достичь. Вы ещё абортируемые эмбрионы назовите свит, святыми мило. Сравните их со святыми, которые со святыми нет, личностями железными не сравнивать нет, нет, не надо, тут тайна какая-то. Тайна, а я а я потому, а я вам сказал лучше всего, гена. Я вам сказал лучше всего, лучики света. Ну да. Я вам сказал всё, что мы можем нет, сказать, можно, а вот, вам нет, это не нравится. Нет, просто дело в том, что мне кажется, вот Чись. есть ещё такой вариант, если вы позвольте, вот башко. Да. Вот что, может быть, как бы личность, да, которая полнота возрастка Христова, да? А может быть, личность потенциализе. Ну вот это то, что как раз вы сказали, лучик и как бы достаточно. А разбираться просто нет фана. Понимаете, то, дело исправить. в том, что я сознательно, я почему почему у нас нет, этот разговор лучше. затянулся, потому что я сознательно не сказал многого другого. которую потянуло следующий разговор, касающийся изменений в царстве Божьем, изменений за гроб. Но апостол Павел ясно говорит, что разница звезда от звезды во славе. Вот и всё. Разнятся люди. Разнятся. Да. И потом ещё апостол Павел говорит: Тот же апостол Павел, который попытался нам ответить на все, если бы он жил бы сегодня, может, ещё что-нибудь спросили его. Да. А можем в молитве спросить, может быть, подскажет сердцу. Но апостол Павел говорит о том, что люди строят на разных основаниях. Есть люди, которые строят на твёрдом основании, а есть, которые строят на соломе. И в последнем огне тот, кто строил на твёрдом основании, дом того устоит. А кто строил из соломы, дом того сгорит, но сам, он же все-таки строил, но сам спасется, впрочем, как бы из огня. А как спасается из огня? Кожа обгорела, имущество сгорело, еле живой, в стрессовом состоянии, но выжил. Может быть придется ампутировать ногу, но выжил. Вот вам коллега в Царстве Божьем. А вот у святых отцов где-нибудь вот об этом сказано? Ну вот как да, апостол. и... ну, а, это ну, просто, а, как раз постоянный. Что касается, э, значит, вот э детей, да. детей, да. то ведь апостол Павел сам сказал, что это сейчас мы видим, как в зеркале пригаданий. Тогда увидим лицом к лицу. Поэтому святые отцы, когда писали об этом, они очень мало этому времени уделяли, и мне кажется, что больше это можно встретить, знаете где? Не у святых отцов, об различного рода народных апокри... апокрифических сказаниях о э, путешествии кого-нибудь туда в на небеса что там видели вот вы можете открыть такие сборники в 90-е годы они снова выходили русские народные предания легенды обычаи обряды вот там полно этого есть как какая-нибудь марфушка значит была приведена ангелом на небо и видела там то-то то-то и то-то кстати Да, и там видел, скажем, там, блудник, какой имел участь там, вор, какой имел участь там, младенец, какой имел участь там. Это же вещи, так сказать, гадательные. Гадательные, и я вам не догматическую фразу сказал лучик свет. Я сказал свое представление, и, по-моему, к нему нечего прибавить. А что касается, еще сейчас вспомнил такую историю. Если кто помнит или читал, она связана с Кондратьем Рылеевым. читали вы когда-нибудь mm -hmm. рельеф mm -hmm. Да, рельеф ведь был э в числе дикобыстов. Да, по, по пове день. повешенных, да. Ещё он, по-моему, даже сорвался, и его и второй раз повесили. Mm -hmm. Страшный у него была Э, так какая кончина. Заболел, да, как это известно, что он заболел смертельно, и матери был сон, э, ангел сказал, что лучше я его заберу. Она сказала: "Нет, показывай мне, что если тебе будут показывать дальше, он будет жить". Вот и он вёл, она он её вёл по комнатам. там то он маленький сыном, отёрком, юношей по этих сбор сборищ, так сказать, юношеских декабристских из последней комнаты. Он говорит: "Если лучше тебе туда не смотреть. Если посмотришь, лучше тебе не смотреть. Нет воли Божией, чтоб он жил". А она молила: "Нет, пусть живёт". И вот он открыл эту последнюю комнату, и она увидела его там повешенным. Она вскрикнула и проснулась, по ребёнку прошёл жар, и он, значит, Листерев. Вот такая история зафиксирована. Это уже не предание, это реальная история, которая не так давно произошла, уже когда документы записывались. Что ты хотел? Видите, на ваши тени с ведущие вот, можно сказать, об экзорцизме нашем и о бессоннии вообще как происходит механизм какой? Как Чего? Да вообще? Ну, как вообще, бес может воздействовать на человека, управлять полностью. То есть откуда куда, куда вышивать? Вот я вот я тут-то и хотел как раз говорит с вами о помыслах, но вы мне не дали, и вообще, я в следующий раз не дам вам задавать мне вопросы, ничего не даёте сказать. Вот. А потому что, э, видите, куда мы уже увлеклись. А я понимаю, что вам скорее в Царство Божие хочется, а я вас задержу. Но с программы, сначала программа, потом Царство Божие, так что извините. Только через 5 минут. А. Да, наверное. Вот. А А по идее, значит, э вот я почему ещё о помыслах вспомнил, потому что вы понимаете, что такое учение светотеческое о помыслах. Это учение получается о том, как в человека входит извне греховная мысль от дьявола и встречая определённую готовность внутри души, приводит к развитию греха и в конце концов страсти. Подробно вы мне уже не дадите сегодня об этом сказать. Все из с этим. Все из с этим. Э, ты хороший вопрос на самом деле задал. А куда девается дух? Дело в то, что, конечно, молитвенная жизнь, духовное трезвенье, о чём отцы говорят, трезвенье, внимание это аскетические добродетели, внимание ума. Это как бы ум всё время как на этой, да, стене крепостной ходит и как воин, как охранник и смотрит, нет ли врага, не проспать бы. Да? Вот, не пришёл ли помощил, не пришёл ли соблазн. А это вообще-то состояние человека, живущего в мире, когда человек перенёс глубочайшее от Бога вразумление, стрессовое состояние или какое-то несчастье, Он, знаете ли, от дьявольских соблазнов долгое время или какое-то время достаточно хорошо защищён. Приведу простой пример. А где-то, наверное, год назад, может, полтора года назад меня позвали в одну очень известную семью, куда приехал, попросили приехать, куда приехал их родственник с юга, мальчик, который был слепой. Он ослеп в 11 лет и, э, значит, э, сейчас ему было там, по-моему, 24 или 23 года. Он рассказывал мне о том, как он пришёл к вере после этого всё, как он не только не, э, значит, отчаивался, а напротив, ещё и я вдруг, э, ещё больше, значит, познал смысл жизни. Был неверующим совершенно. И я после того, я, конечно, нашёл те слова, которые должен был сказать, утешил его, помог ему на какой-то период. Но выйдя оттуда, я сам стал в ужасе. Это, знаете, вообще-то эффект э многих э людей помогающих другим. Много лет назад показывали ещё в семидесятые годы такой сюжет. В Японии приземлялся самолёт, и у него не выпускались шасси. И он должен был садиться на брюх. а топливо не выработано, началось было уже кружить, кружит, пока не выработается топливо и посадить на брюхо с неизвестным исходом. А э, эти самые пассажиры ничего не подозревали. Ну они видели, что что-то не то, но не знали, в какой они находятся критической ситуации. Им стюардесса улыбчиво, значит, рассказывала о том, как э э, значит, раскала, отвлекала, рассказывала о Японии, о стране этой, о том, что им предстоит увидеть, сказала, что сейчас типа того, что аэродром занят и что им нужно небольшое несколько удлинить путешествие для того, чтобы, значит, благополучно приземлиться и так далее, и так далее. Ходила, улыбчиво, они они нервничали, она их успокаивала. Маленькая девушка. И наконец чудом этот самолёт посадили на брюхо, и там пожарные, как всегда, выстроились в ряд. Всё. И вот улыбчивые эти люди сходят с трапа и, э, значит, э, дыхают воздух, а с другой стороны показывают, как по тентовому трапу спускают её, и она в жуткой истерике, в жутком рыдании. Понимаете, да? То есть она вот это всё напряжае напряжение ситуации вынесла на себе, их успокоила, они счастливые пошли дальше. А чего ей это стоило? Вот. И поэтому здесь есть такая мысль, что вот э, э действительно, когда другому человеку помогаешь, берёшь многое на себя. И вот я помню, когда я вышел потом ночью я от них пешком пошёл, на какой-то поздний автобус садился там, я посмотри, посмотрел на какой-то киоск, где наша печатная журнальная продукция была, значит, э, развешена. И вдруг я я внаощутил. Вот посмотрите, мне даны глаза. Куда я смотрю? Ему глаза, ему зрение не дано, и благодаря этому он столько понял. А мне даны глаза, а на что я их трачу? Если я их трачу не на грех, то в всяком случае на то, опять же, что к спасению не имеет значения. Потом это что-то немножко так ушло, затушевалась, забылось, но в тот момент я помню, день, 2 неделю я это остро переживал, боялся смотреть на лишнее. Потому что дано зрение, пока дано, на что его тратить? Я говорю сонь совершенно искренно. Вот. Поэтому а это состояние может какое-то время держать человека в нравственном смысле. И никогда бы дьявол не имел, вот как Христос сказал про дьявола: "Вот идёт князь мира сего, но во мне не имеет ничего". А любой человек может так сказать. Он говорит по-другому. Обычный человек вот идёт к князю смерти его, и если я не буду на чеку и не противопоставлю ему веру, молитву, силу Божию, крестное знамение, то он обязательно во мне найдёт то, за что зацепиться. Поэтому, а в строгом смысле слова, дьяк человек верующий с Господом с молитвой над дьяволом селён. Человек тогда становится объектом для дьявольского помысла или воздействия или страсти, когда он или духовно ослаб после других грехов своих или беспечен. У него могут быть собственные грехи, не, не от дьявола, а от своих собственных проблем внутренних, но они ослабляют общий духовный иммунитет человека, и тогда дьявол приходит к нему. Это один из вариантов. Другой вариант отражён в притче Евангельской, когда в человеке есть бесс, он изгоняется, но пока этот бесс куда-то ходил там с определённой целью, человек вымыл свою комнату внутреннюю от беса, а новым ничем не заполнил. И поэтому, когда бесс возвращается, он говорит: "О, да там свободно". Но тут он возвращается не просто-то он возвращается и берёт сем ещё более злых. Простой пример. Вот человек очень долго пил, был алкоголиком. И все, э, значит, и уже дошёл как бы до крайней степени этого алкоголизма. И вот наконец, вместо того, чтобы провести комплексную духовно-телесную работу с ним или над самим собой, то есть лечить и душу в церкви, и тело где-нибудь там как по капельнице, да? Он идёт к каким-нибудь экстрасенсу или там к зашивателю, гипнотизёру. В общем, он закодировался. Он никакого духовного осмысления этого своего процесса не совершил. И поэтому, во-первых, на смену пусть, так сказать, не очень плохого характера человека, но пьющему и страдающему, приходит вдруг раздражённый, злобный, жадный до деяний жестокий человек, у которого эти черты не проявлялись, пока он пил начинают про него говорить, лучше бы ты пил потому что семь еще более злых бесов вошло в него, ибо не было покаяния и э, поэтому бес вот так воздействует а вот э, что касается конкретной специфики экзорцизма то тут ведь как ведь в строгом смысле слова бесноватые Это вовсе не все больные и не все душевнобольные, и не все греховнобольные. Беснаватый это специфическая разновидность психического заболевания, при котором человек ощущает воздействие на себя, на воздействие, э, значит, действия на себе внешней силы. приходящий периодами, которые он не может контролировать. Пример простой. Человек может быть благочестивый, молитвенный, но что-то определенное случилось когда-то в его жизни по разным причинам. Причины могут быть разные и сверху, и снизу. То есть и из духа, и из тела, по-разному. Но вот в результате у него так, он нормально, он все делает, он молится, но если он видит, что вынесли святыню, он начинает на нее кидаться, чтобы ее разбить, разломать. И вот таски вот над ним читают молитву, и он снова тихий, спокоен, нормально. Я знавал одну бабушку, милую, чудную женщину, добродетельную, наверное, давно она уже умерла, которая во время херувимской вдруг на службе начинала рычать мурстим голосом. Херувимская кончалась, и она, когда к ней иногда подходили и спрашивали: "Что с вами?" кто её не знал, она говорит: "Деточка, отойди сейчас от меня". Она это делала не на весь храм, не громко, тихонечко. У нее было рычание. Это и есть беснование. То есть не, невозможность а, осилить это. Ну а то, во что это у нас превратилось, в том числе и в лавре, в связи с отчиткой бесов, это, знаете ли, к отчитке не имеет никакого отношения. Потому что там, в этой толпе, стоят самые разные люди, которым просто нужно покаяние, исповедь, соборование, просто даже разговор. А иногда не за себя стоят, а за кого-то другого. У мать у, у сына в бизнесе не лады, мать приходит на читку. И стоит, её кропят, читают молитвы. Конечно, это никакая не очитка. В христианстве всё это должно. А самое интересное, что на эту очитку стали теперь посылать экстрасенсов. Говорят: "Мы не можем из тебя выгнать этого зла. Вот там в лавре есть очитка. Там вот иди туда". Очитка, естественно, предполагает духовную работу с человеком покаяние и массовым действием быть не может. То есть, их не демократно? Да. Но он не духовник? Конечно. Конечно. У нас даже и в Евангелии вроде нет случаев, чтобы Господь даже да, да, собрал бы народ да, и отчитывал от бесов. Да, да. То есть, это специфика определенная. Вот. Но, повторяю, в целом, дьявольская сила никогда не овладеет человеком, который противостоит покаяниям и молитвой. Я прошу прощения. Если человек сознательно обращается к тёмным силам, это у него Ой, не дух душа. работает, а что? Душа. Ну вот молиться, ну не того. Совсем это. Пугаете вы меня такими надо предложениями. На фамилию его. Того. <свят> не, я говорю, как это забрался по-моему. <свят> не, на ездите, они все. Но. Я вам больше скажу. Если человек молится Богу не не тому, что ты сказала. Если человек молится Богу, при этом сердце его полно, скажем, какой-то отсутствия покаяния или какой-то неправды или жестокости, и при этом он молится Богу, э Бог не слышит его молитв. А если он будет настаивать, их услышит кто-нибудь другой. Что ж, теперь не молиться, когда сердце таким меняло вообще. Ну если сидит на сердце вот плохое, а молиться-то нет. Нет. Если ты осознаёшь, что сердце плохое, значит, в тебе есть покаяние. Значит, ты Господу говоришь: "Господи, у меня сердце плохое, прости меня", но я дерзаю молиться, так ведь? Угу. А если ты говоришь: "Я такой хороший, потому я молюсь тебе. Я не так, как прочие человеки". Как сказал мы этот фарисей, да? "Слава тебе, Господи, что я не такой, как вот этот мтаи". Или когда человек совершенно далёк от истинного христианства и при этом говорит: "С нами Бог, с нами Божья сила, с нами православие". Вот. Это только Бога гневить такими вещами. То есть как бы брать Бога в заложники собственных комплексов и ложных идей. Ну а что сказала, а что касается того, что ты сказала, э, ну, наверное, как-то дух в этом переворачивается. Участвует, конечно, дух. но тем самым он от отсек... Да, участвует. Конечно, участвует в сатанинской молитве. Конечно, участвует. Только понимаете, что получается, если он это делает, вероятно, дух от духа отсекается и начинает подпитываться от той силы. Понимаете, как происходит, как бы короткое зыкание происходит. Да, потому Потому что та сила паразитирует на духе Божьем. затемняя его. Значит, в скорое время через дух к челове. А, ну да, значит, в этой ситуации дух перестаёт быть тем критерием чистоты, о который я только что говорил. То есть человек ложно духовный, может, так сказать. Это антидух, не ложно, а антидуховный. Бож, вот пора, наверное, нам первое, уже. Вот вы меня сказать, сегодня я замучили. Успел. Я спросил, можно высказать там всё? Это то есть означает это, что там просто нет как бы вот той степени разработанности, да? Аскетика безусловно геона присутствует в Ветхом Завете. Ну да, ну. Во-первых, сцена в раю это чистая аскетика. Во-вторых, Каин. Вот чего стоит фраза Каину: "Подчего не поднимаешь глаз своих? Грех у дверей лежит". Он влечёт себя к тебе, тебя к себе, но ты господствуй над ним. Пожалуйста, вот тебе аскетика. Десятая заповедь Ветхого Завета: не пожелай ни дома, ни жены, ни ослани валла, не пожелай. Вот тебе аскетика. Ну как тогда развернули вот эту фразу аскетика, как таковая отсутствует в Ветхом Завете, как То есть, ну, то есть она присутствует, да? Безусловно присутствует. Только Просто повторяю. Повторяю. Нет, я сказал, что в, в Ветхом Завете отсутствует э, вот такое понимание аскетики, как в Новом. Углублённое понимание. Ещё раз повторяю, это исходит из того, что Ветха, поймите, всё из-за из из того, что совершенно справедливо, что в Ветхом Завете нет такого трагического ощущения мира. как в христианстве. Ведь всё жило подготовкой к Спасителю. А когда Спасителя распяли, что это должно было означать? Что наш мир в его нынешнем виде для вечности что? Безнадёжен. Отсюда пошло совершенно другое. Нам даже теперь, например, нужно убеждать людей, что мир надо любить, ибо так повелел Господь. Потому что очень много фраз о том, что мир любить не надо. И даже опять спрашивают, как же вы говорите, что надо, когда там написано не надо. Там написано, что и надо, и не надо. Мы это разберем. Почему надо и когда не надо. Ветхий Завет не знал этих проблем. Конечно, надо эту жизнь любить. Она дана как благословение Божие. Отсюда формы аскизы были достаточно грубой и примитивной. Вот и все.